Кюстрин. Индустриальная крепость. Кюстрин был одной из старейших крепостей Германии. Строительство укреплений было начато при Хане фон Кюстрине, сарегенте и братья Курфюрста Бранденбурга и Ахима Хектора в 1536 году. Целью постройки было получить контроль над местом слияния рек Одера и Варты. Построенная крепость Кюстрин считалась неприступной, но в ходе 30-летней войны ее на прочность не проверяли. Впервые крепость участвовала в боях в ходе Семилетней войны 1756-1763 годов. В начале августа 1758 года русские войска осадили Кюстрин, но узнав о подходе армии Фридриха II, командующий осаждающей армией генерал-аншеф Фермер отвёл свои части от крепости. Через несколько дней, 14 августа 1758 года, состоялось сражение при Цорндорфе, самое кровопролитное в ходе Семилетней войны. В целом, осаду Кюстрина в Семилетнюю войну можно назвать безуспешной. В эпоху наполеоновских войн крепость дала пример как быстрой сдачи, так и длительной осады. 1 ноября 1806 года после победы под Йеной французы подошли к Кюстрину силами четырёх рот пехоты без артиллерии, и командир этого ничтожного отряда потребовал капитуляции крепости. Деморализация прусской армии была такова, что крепость Кюстрин капитулировала по первому требованию с четырьмя тысячами прекрасно вооружённого гарнизона, с отличной артиллерией, с громадными складами провианта. Несколько лет спустя, когда крепость сменила хозяина, осада Кёстрина продолжалась с 24 февраля по 8 марта 1813 года до 21 февраля 5 марта 1814 года. В 1813 году город Кёстрин, оборонявшийся французским гарнизоном генерала Фарнье, блокировали войска Воронцова и Копцевича. После перемирия их сменил русский ландвер, которому французы в итоге сдали крепость после почти годичной осады. В 20-м столетии Кюстрину суждено было сыграть роль импровизированной крепости нового времени, опирающейся не на бастионы и форты, а на приспособленные для обороны каменные и железобетонные постройки промышленного города. В 40-х годах географическое положение Кюстрина как узла коммуникаций сохранилось и даже возросло. В нем сходились семь железных дорог, через Кюстрин проходила Рейшстрасса номер один на Берлин. Кюстрин также был крупным индустриальным центром. Город расположен на низменности, и реками Одером и Вартой делится на три части: Нейштадт, Новый город, Альтштадт, Старый город, и пригород Киц. Нейштадт самая крупная часть города, где проживала основная масса населения, и было сосредоточено большинство предприятий и административных учреждений. Наличие большого количества каменных построек с массивными, толщиной до 1 м стенами и полуподвальными помещениями позволяло создать здесь прочную оборону. Нештат был наиболее уязвим с севера, так как к городу подходил лесной массив, позволявший наступающему скрытно выйти на ближние подступы к городским кварталам. К западу от города тянулась абсолютно ровная и открытая местность. Южные и юго-восточные окраины города были прикрыты болотистой долиной реки Варта, крайне ограничивавшей наступательные возможности войск. От крепости Нейштадт был отделён рекой Варта, точнее каналом Фридрих-Вильгельм, ширина которого в пределах города достигала 70 м, а глубина 1,4 м. Первоначально Варта огибала южную часть старого города, но затем был прорыт канал, и в старом русле образовался Одер-Инзель, Одерский остров. На нём располагались артиллерийские склады. Через Варту имелось два железнодорожных моста, и один Автогужевой, по которым гарнизон Нейштадта имел возможность сообщаться с крепостью. Основная часть крепости располагалась в Альштадте. Но помимо главного крепостного сооружения, она имела форты, вынесенные на 5-10 км от её центра. Один форт находился на левом берегу Одера, два на Одер-Инзель и один в Наиштадте, непосредственно севернее железнодорожной станции. В сущности, Кюстрин был микрокосмом Германии середины XX столетия. Старые милитаристские традиции сочетались с мощной индустриальной базой. Значение Кюстрина как фортификационного сооружения специальной постройки было к 45-му году утрачено. В последний день января, когда передовые части советских войск попытались войти в Нейштадт, Кюстрин был совершенно не подготовлен к роли крепости, уготованной ему Гитлером. От немедленного захвата он был спасён выгружавшимся на станции Кюстрин артиллерийским полком 25-й танко-гренадерской дивизии. В феврале оборона города постоянно усовершенствовалась, прежде всего за счёт полевой фортификации. Военный гарнизон города занимал позиции по периметру Нейштадта. К концу февраля оборона Нейштатта включала в себя две позиции глубиной до 3 км. Первая позиция имела три траншеи, расположенные на глубину до полутора километров, и прикрывала подступы к городу с севера и северо-востока. Вторая позиция, состоявшая из одной траншеи, проходила по окраине города, связывая в цепочку подготовленные к обороне здания. Кюстринский фолькштурм оборудовал позиции в старой крепости. К концу февраля 1945 года общая численность гарнизона Кюстрина, по оценке советских разведчиков, составляла около 16 800 человек, включая зенитчиков и полицейских. Из этого числа активными штыками могло считаться около 10 000 человек, включая 900 человек местного фолькштурма. После захвата города по трофейным немецким документам была установлена численность группировки в Кюстрине, боевые части, к 6 марта 1945 года в 9570 человек. Эта цифра совпадает с имеющимися немецкими данными. Так, командир 11-го корпуса СС Клейскеркампф, в видении которого находился Кюстрин, в своем отчете по итогам боев оценивал состав защитников города так. Численность крепостного гарнизона составляла на 3 марта без учета гражданского населения 16 800 голов, стоящих на довольствии. Боевая численность округлена 10 000 голов. Три пятых гарнизона располагались на позициях в Нейштадте. По советским данным, гарнизон Нейштадта насчитывал в своем составе до 7 000 человек, 280 пулеметов, 50 минометов, 90 орудий калибра 77 мм и выше, 10 шестиствольных минометов и 25 штурмовых орудий. Клейстеркамп оценивал боевую численность гарнизона Нейштадта в 6 тысяч голов. Население города в течение 19-26 февраля было эвакуировано, за исключением мужчин, способных держать в руках оружие и мобилизованных в фольксштурм. Следует отметить, что помимо артиллерии гарнизона, подступы к Кюстрину и Нейштадту находились в сфере действия артиллерии западного берега Одера. Командир 11-го танкового корпуса указывал, Положение крепости осложняется недостатком собственной артиллерии. Он частично восполняется поддержкой корпусной артиллерии извне. Офицеры связи и передовые наблюдатели со средствами связи были для этой цели откомандированы в крепость. В боях за крепость участвуют 105 стволов. Руководил обороной Нештатта полковник полевой жендармерии Франц Вальтер. Комендантом Кюстрина со 2 февраля 45 года был 41-летний генерал-лейтенант войск СС Хайнц Фридрих Рейннефарт. Кавалер рыцарского креста с дубовыми листьями. Несмотря на то, что он был первым среди эсэсовцев награжден рыцарским крестом, Рейнефарт был более известен своей жестокостью при подавлении Варшавского восстания в августе-сентябре 1944 года. Гудериан характеризовал его так. Комендантом крепости и укрепления, которые были сожжены еще во времена Фридриха Великого, был Рейнефарт, когда-то начальник полиции Варшавы, хороший полицейский чиновник, но отнюдь не генерал. Удержания Кюстрина не было актом упрямства или следствием простого страха перед гневом Гитлера. В своём отчёте о боях за крепость Клейстеркамф описал цели гарнизона так: Задача вести борьбу в крепости Кюстрин была поставлена приказом по 9-й армии от 12 февраля 45 года. В этом боевом приказе было предписано, что бои следует вести таким образом, чтобы сохранить опору на Одер, и чтобы даже последние из сражающихся групп была бы в состоянии воспрепятствовать строительству переправ через реку. После тактического подтинения крепости 11-му танковому корпусу ВС 17 февраля задачи крепости Кюстрин были ещё раз подчёркнуты в приказе по корпусу. 20 февраля крепости было указано на предстоящую большую атаку и ожидаемую сильную огневую подготовку. В целях выполнения задачи было ещё раз подчёркнуто, что защита прилегающей к крепости территории имеет целью предотвратить советский доступ к мостам через Варте и Одер, и что активным ведением борьбы следует нарушать сообщения неприятеля через Одер в сфере действия тяжёлого оружия. Как это часто происходит, борьба шла за коммуникации. Немецкое командование стремилось уменьшить пропускную способность переправ, по которым шло снабжение советских войск на Одерских плацдармах. Первым этапом сражения за Кюстрин стали бои за овладение Нейштадтом. Выполнение этой задачи должно было стать начальным этапом операции по овладению городом и крепостью Кюстрин. К операции привлекались 295-я и 416-я стрелковые дивизии 32-го стрелкового корпуса генерала Жеребина. По плану командующего 5-й ударной армии, предполагалось в течение одного дня коротким ударом овладеть Наиштаттом и полностью очистить от противника северо-восточный берег реки Варта. В дальнейшем корпус должен был форсировать реку Варта и овладеть крепостью Кюстрин. А задачу, стоявшую перед 32-м стрелковым корпусом, нельзя назвать тривиальной. Ему предстояло взять крепость и гарнизон, который был вполне сравним по численности с силами штурмующих. По состоянию на 5 марта 1945 года в составе 295-й стрелковой дивизии насчитывалось 5 323 человека. В двух полках 416-й стрелковой дивизии – 3300 человек. И в составе 123-й, 213-й и 360-й отдельных армейских штрафных рот – 311 человек. В соотношении сил по батальонам пехоты между штурмующими и гарнизоном Нейштата было 1,3 к 1 в пользу советских войск. Основной идеей спланированного в штабе Берзарина наступления была концентрация основных сил осаждавшей нештат 295-й стрелковой дивизии Дорофеева на правом фланге соединения. Взламывать оборону противника предполагалось на фронте 2,2 км двумя стрелковыми полками с последующим прорывом в направлении железнодорожных мостов через реку Варта с целью их захвата и изоляции гарнизона нештата от основных сил 9-й армии. Оставшийся стрелковый полк 295-й дивизии заполнял 5 км периметра обороны Нейштатта и решал задачу сковывания противника атакой локального характера. Два полка 416-й стрелковой дивизии предполагалось использовать для развития успеха и очистки города от остатков неприятельских войск. Её 1374-й и 1368-й стрелковые полки располагались во втором эшелоне в районе 0,5-2 км севернее Альт-Древиц. В целях отвлечения внимания и сил обороняющихся от направления главного удара, Берзарин приказал в ночь перед атакой высадить десант у южной окраины Кюстрина, а за 2 часа до начала общей атаки произвести ложную атаку и артиллерийский налёт в районе Варника. Сложная задача проведения ложной атаки возлагалась на 123-ю, 360-ю и 213-ю отдельные армейские штрафные роты 5-й ударной армии. Командовали ротами капитаны Мишунин, Гройсер, и вишнеков, соответственно. Все они имели боевой опыт со сорок первого года. Наиболее опытным был капитан Мишунин. Он имел командный стаж в штрафных частях С декабря 42 года был награждён орденами Красного Знамени и Александра Невского. Капитан Гройсер командовал штрафниками с апреля 44 года. Он был выпускником Куйбышевского воздушно-десантного училища, был награждён орденами Красного Знамени и Александра Невского. Вишняков был новичком в роли командира штрафной роты. Его назначили её командиром только в январе 45 года. Однако в его характеристике перед назначением отмечалось: "Капитан Вишняков обладает большим боевым опытом". Наиболее сильными аргументами наступающего при примерном равенстве в численности личного состава были технические средства борьбы: артиллерия, бронетехника и авиация. Для проведения операции 32-му корпусу придавались 10 артиллерийских полков, 50 установок гордийских миномётов, один тяжёлый танковый полк, один инженерно-танковый полк. батальон ранцевых огнемётов и один инженерно-сапёрный штурмовой батальон. Учитывая трудности преодоления обороны в городе для штурма, на эшето помимо 122-мм гаубиц, 152-мм гаубиц и гаубиц пушек привлекалась тяжёлая артиллерия. 32-й отдельный артиллерийский дивизион. 6 280-мм мортир. 124-я гаубичная артиллерийская бригада большой мощности. 18 гаубиц с калибром 203 мм. В отличие от штурмовавшего Арнсвальде на вспомогательном направлении 80-го стрелкового корпуса, у 32-го стрелкового корпуса с самого начала была тяжелая артиллерия. Помимо тяжелой артиллерии, корпусу был придан дивизион 21-й минометной бригады в составе 8 160-мм минометов. Артиллерийская подготовка планировалась длительностью 40 минут. По штатам сорок пятого года в каждой стрелковой дивизии был отдельный самоходно-артиллерийский дивизион на СУ-76. А в 295-й стрелковой дивизии был уже семь СУ-76. В 416-й стрелковой дивизии восемь СУ-76. В роли танков непосредственной поддержки пехоты в наступлении 32-го стрелкового корпуса выступали 89-й тяжёлый танковый полк, восемь танков ИС, и 92-й танковый полк, 19 танков Т-34. Из этого числа 2 ИС и 4 Т-34 придавались 1038-му полку и 5 ИС и 10 Т-34 – 1040-му полку, находившимся в первом эшелоне. Поддержку с воздуха наступлению на Нейштад должны были оказать 3-й бомбардировочный авиакорпус, 13-й истребительный авиакорпус, 300-я штурмовая авиадивизия и 242-я авиадивизия ночных бомбардировщиков ПО-2. Техника боя пехоты в операции соответствовала требованиям сорок пятого года. Для блокировки и штурма долговременных огневых точек противника и отдельных зданий, приспособленных к обороне, в каждом стрелковом батальоне было сформировано в среднем по две штурмовые группы. В составе стрелковой роты 30-40 человек, усиленные сапёрами, огнемётчиками, двумя 45-метровыми и двумя 76-миллиметровыми орудиями, одним танком ИС-2 и двумя танками Т-34. В 295-й стрелковой дивизии было создано 15 штурмовых групп. В 1038-м полку — 4, в 1040-м полку — 5, в 1042-м полку — 6. Эти группы прошли специальную подготовку. К корпусу было подвезено 3500 бутылок с горючей смесью, причем 25% из них было выделено в штурмовые группы для использования в уличных боях. В каждую штурмовую группу было включено 1-2 отделения ранцевых огнемётов. Также был организован сбор трофейных фауст-патронов и обучение личного состава их применению. Разумеется, фауст-патроны предполагалось использовать не в качестве средства борьбы с бронетехникой, а в качестве инженерных боеприпасов, способных кумулятивной струёй пробивать стены. Всего в качестве гранатомётчиков в корпусе было подготовлено 590 человек. Особая роль отводилась штурмовой группе 1042-го полка, подготовленной в качестве лодочного десанта. В неё были отобраны 60 наиболее опытных солдат, сержантов и офицеров. Группа должна была на 12 рыболовных лодках пройти по варте до южной окраины Нейштадта и создать видимость высадки крупных сил. Именно лодочный десант начал наступление на Нейштадт перед рассветом 6 марта 45-го года. В 4:00 утра десант, погрузившись на лодки, спустился вниз по течению реки Варта до её слияния с Альте-Вартой, старой Вартой. Десант был обнаружен, и по нему открыли огонь нескольких пулемётов и зенитное орудие. Две лодки были потоплены. После часовой перестрелки десант был вынужден высадиться на левом берегу Варты, противоположном Нейштадту, и к концу дня возвратился на исходные позиции. Вторым этапом отвлекающих действий стала атака штрафных рот в районе Варника. Местность здесь была открытой, и для сближения с противником использовались дымы. Для чего привлекались роты химзащиты 295-й и 416-й стрелковой дивизии. В 9.26 марта после 20-минутной артиллерийской подготовки все три штрафные роты, приданные корпусу 123-я, 360-я и 213-я, атаковали противника с юго-западной окраины Варника. Сильным огнем противника, в том числе несколькими залпами реактивных минометов, роты были прижаты к земле. Дальнейшие попытки штрафников овладеть первой траншеей противника были безуспешными. Ввиду того, что из-за низкой облачности авиация не могла поддерживать наступление 32-го стрелкового корпуса, командующий 5-й ударной армии принял рейтинг, решение отложить наступление главных сил на следующий день. 7 марта погода действительно улучшилась, и в 11.00 штурмовики и бомбардировщики нанесли удары по целям в городе Кюстрино. В 11.20, после 20-минутной артиллерийской подготовки, Один батальон 1042-го стрелкового полка и три штрафные роты вновь перешли в наступление в районе Варника. На этот раз действия штрафников были более успешными, и после трехчасового боя 123-я и 360-я роты прочно закрепились в первой траншее противника. В 13.00 началась артиллерийская подготовка на направлении главного удара. За 10 минут до её окончания вдоль варты была поставлен дымовой завеса, прикрывавшая наступающие части от артиллерийских наблюдателей на левом берегу Одера. В 13:40 подразделения 1038-го и 1040-го полков совместно с танками пошли в атаку. К 16:00 они владели первой и частично второй траншеями, завязав бои в северо-западной части Найштатта. Для развития наметившегося успеха в стык между полками были введены два полка 416-й стрелковой дивизии. В ходе дневного боя части 32-го корпуса прорвали оборону противника на фронте 2,5 километра и продвинулись вперед от 1 до 2 километров, овладев 1-й и 2-й траншеей. Однако задача первого дня наступления выполнена не была. Противник удерживал мосты и пути подхода к ним. Ход боя 7 марта показал, что огонь артиллерии на уничтожение огневых точек в каменных зданиях с закрытых огневых позиций неэффективен. Поэтому в ночь на 8 марта по приказу командира корпуса значительное число орудий крупных калибров, в том числе несколько гаубиц Б4 калибра 203 мм, было выдвинуто для стрельбы прямой наводкой. В 9.00 8 марта после 10-минутного огневого налета части корпуса возобновили наступление. В результате наступательных действий 8 марта 1368-й стрелковый полк вышел к Южному железнодорожному и Автогужевому мостам. 1040-й полк захватил железнодорожную станцию Кюстрин. Одновременно он провел наступление на соединение с 1042-м полком, точнее, со штрафными ротами, ворвавшимися в квартал на юго-востоке Кюстрина. С немецкой стороны эти события выглядели следующим образом. Вследствие слабости блокирующих прорыв сил в районе вклинения и неудачной контратаки силами одного батальона противнику удалось отрезать гарнизон в Нойштадте от реки Варте и очерселить его на отдельные группы. Это положение было крепостью Кюстрин лишь вечером во всей полноте осознано и доложено по команде. В итоге боев днем 8 марта и в ночь на 9 марта защитники крепости были рассечены на три изолированные группы. Наиболее многочисленная группа была окружена на восточной окраине Нештатта. Однако попытки частей 295-й стрелковой дивизии сходу захватить мосты и форсировать Варту успеха не имели. 10 марта мосты через Варту были взорваны немцами. С точки зрения немецкого командования одной из главных причин поражения была потеря управления. Клейстер Камф в своем отчете сетовал – Из-за быстрого выхода из строя командования на участке Нейштадт, однако, исчезло необходимое для основной задачи согласованность в боях в отдельных местах. Только этим можно объяснить, что противнику относительно быстро удалось подойти к мостам через Варту. В то время, когда основная масса гарнизона Нейштадта ещё находилась в его северо-восточной части, комендант Нейштадта, полковник полевой жандармерии Вальтер, который из-за своего возраста и своей тактической подготовки казался для выполнения возложенных на него задач лишь ограниченно годным, был объявлен комендантом крепости. Полковник Вальтер был в своё время назначен выполнять эти обязанности лично комендантом крепости Кюстрин, то есть Рейнефартом. Будучи сам полицейским, Рейнефарт предпочёл назначить коллегу по ведомству. Однако, престарелый полковник не обладал необходимыми знаниями и навыками для обороны крепости нового времени. Теперь отрезанные от основных сил 11-го корпуса SS защитники Найштатта были обречены В течение 9-10-11 марта части 32-го стрелкового корпуса вели уличные бои с окруженной группировкой противника. К исходу 11 марта в руках обороняющихся остались только форт и казармы «Штольб-Нагель». Около 4 утра 12 марта окруженной была предпринята отчаянная попытка прорыва на юг вдоль железной дороги на штат Цорндорф. Ответом на попытку прорыва стали залпы советской артиллерии, пробивавшие большие бреши в цепях прорывающихся. К 5 утра 12 марта после мощного огневого налета был начин штурм последнего очага сопротивления противника. И к 11.00 штурмующие ворвались в расположение казарм. К концу дня был также ликвидирован последний очаг сопротивления в Нейштадт-Форте. В ходе боев за Нейштадт было захвачено 3584 человека пленных. Потери противника убитыми оценивались в 3500 человек. Потери штурмующих можно оценить как умеренные. Численность личного состава 295-й стрелковой дивизии снизилась к 13 марта до 4779 человек. Перед началом штурмана из штатов дивизии числилось 5 323 человека. 416-й стрелковой дивизии с 5543 человек на 28 февраля до 5082 человек на 13 марта. Штурмный штадт стал своего рода генеральной репетицией уличных боёв в Берлине. Именно здесь войска 5-й ударной армии столкнулись с оперирующими на переоборудованные в мини-форты жилые и промышленные здания обороной, насыщенные ручным противотанковым оружием, фаустпатронами. Последним этапом боёв за Кюстрин стало объединение плацдармов 5-й ударной и 8-й гвардейской армии. После захвата Нейштадта части 32-го корпуса оказались перед взорванными мостами через Варту. По левому берегу реки в 100-150 м от уреза воды шла прерывистая траншея, а каменные здания на берегу были превращены в пулемётные гнёзда. Всё зеркало реки и оба её берега простреливались. Захваченные 10 марта 30 бойцами из второго батальона 1038-го полка плацдарм в районе северного железнодорожного моста пришлось эвакуировать 11 марта. Понимая бесплодность попыток овладения Аштатом в лоб с форсированием водной преграды, Советское командование перенесло направление главного удара 32-го стрелкового корпуса на левый берег Одера. По овладении 5-й ударной армией на Иштатном и 8-й гвардейской армией Китцем, Жуков директивой от 13 марта номер 00431 ОП поставил перед обеими армиями задачу расширения и объединения плацдармов на левом берегу Одера ударом по сходящимся направлениям. Командующему 5-й ударной армии было приказано силами тех же 295-й и 416-й стрелковых дивизий утром 20 марта перейти в наступление и прорвать оборону противника на участке от Геншмара до Альтблеена, нанося главный удар на Гольцов и вспомогательный из района Альтблеен на Горгаст. Армия должна была овладеть районом Геншмар, Гольцов, Кубрюкин, Форштадт. Дивизии 32-го корпуса должны были поддерживаться участвовавшими в штурме Нейштата 89-м тяжелым танковым полком. 124-й артиллерийской бригадой большой мощности, гаубицы Б-4 калибра 203 мм. 32-м артиллерийским дивизионом особой мощности, 280-мм мортиры БР-2. Для выполнения поставленной задачи армии дополнительно придавались вновь прибывшие 67-я тяжёлая танковая бригада, 220-я танковая бригада, 14-я артиллерийская дивизия прорыва РГК и 5-й дивизион гвардейских миномётов М-31. Командующему 8-й гвардейской армией была поставлена задача силами 4-го гвардейского стрелкового корпуса утром 20 марта перейти в наступление и прорвать оборону противника на участке от станции Горгаст до Ратштока. Главный удар силами 47-й и 57-й гвардейских стрелковых дивизий армия должна была наносить на Гольцов, а вспомогательный – одним стрелковым полком 35-й гвардейской стрелковой дивизии из района Киц в северо-западном направлении. По овладении районом крепость Кюстрин-Горгост-Гольцов-Альт-Тухибальт войска армии имели задачу закрепиться на рубеже Гольцов-Альт-Тухибальт-Хаттенов. Наступающие соединения усиливались 20-й танковой бригадой, 259-м танковым полком, 34-м и 50-м гвардейскими тяжелыми танковыми полками ИС-2, 1087-м самоходным артполком Су-76, 29-й артиллерийской дивизии прорыва РГК, 100-й гаубичной артиллерийской бригады большой мощности Б-4 калибра 203 мм, 295-м и 1091-м пушечными артиллерийскими полками и 38-й истребительно-противотанковой артиллерийской бригадой». Сокрушение обороны противника предполагалось осуществить сосредоточенным ударом танков и артиллерии. На участках дивизии, наносящих главный удар, иметь 5-й ударной армии 100 танков и самоходных орудий и плотность артиллерии 190 стволов на 1 км фронта, 8-й гвардейской армии 100 танков и самоходных орудий и 200 стволов на 1 км фронта. На направлении главного удара 8-й гвардейской армии не превышал 3 км. На этом пространстве было сосредоточено 641 ствол артиллерии и миномётов, не считая гвардейских миномётов, и 162 танка и САУ, что давало в среднем плотность 212 стволов и 54 бронеединицы на 1 км фронта. 16-я воздушная армия имела задачу действиями истребителей прикрыть наступление войск 5-й ударной и 8-й гвардейской армии в районе Калинцык, Геншмар, Гольцев, Хатанов. Рейнтвин Кюстрин и всеми силами штурмовой авиации поддержать наступление войск из расчёта по 50% имевшихся штурмовиков на каждую армию. Начало наступления первоначально было назначено на 20 марта, но затем сместилось на 22 марта вследствие прибытия дополнительных средств усиления. К 21 марта прибыли дополнительно преданные армиям части усиления, в 5-ю ударную армию 4-я гвардейская истребительно-противотанковая артиллерийская бригада, вернувшаяся из Померании, 37-й гвардейский минометный полк и 5-я гвардейская минометная дивизия, в 8-ю гвардейскую армию 25-я истребительно-противотанковая артиллерийская бригада и 59-й гвардейский минометный полк. Жуков предполагал возможность немецкого контрнаступления и оговорил в директиве номер 00431 ОП соответствующие контрмеры, учитывая возможность контратаки пехоты и танков противника иметь в резерве за правым флангом ударной группы 5-й ударной армии и за левым флангом ударной группы 8-й гвардейской армии по одной истребительно-противотанковой артиллерийской бригаде и подвижный резерв противотанковых и противопехотных мин. При планировании операции по объединению плацдармов использовалось выгодное охватывающее положение 5-й ударной и 8-й гвардейской армии по отношению к противнику. В результате двух ударов обеих армий, сходившихся в районе Гольцев, не только объединялись плацдармы обеих армий, но и ликвидировалась вся кюстринская группировка противника, находившаяся в восточнее Горгоста. Высвободившиеся в результате штурма Нейштата основные силы 32-го стрелкового корпуса теперь усиливали группировку 5-й ударной армии на левом фланге плацдарма. Основные силы немецкой 9-й армии связывал с кюстренным узкий коридор, который немцы называли трубопровод. Он был образован 21-й танковой дивизией, оборонялся 25-й танкогренадерской дивизией, а незадолго до советского наступления был передан 303-й пехотной дивизией и частям дивизий Мюнхеберг. В 8 часов 15 минут 22 марта обе армии начали артиллерийскую подготовку. А в 9:15 после бомба штурмовых ударов авиации по артиллерийским позициям и опорным пунктам в глубине неприятельской обороны пехота при поддержке танков и самоходных орудий перешла в наступление. К 20:00 35-я гвардейская стрелковая дивизия продвинулась на 250-300 м. 47-й гвардейской стрелковой дивизии был захвачен Горгост. 57-я гвардейская стрелковая дивизия вела бои за Альт-Тухибальт. Части 5-й ударной армии вышли к реке Штром и потеснили 309-ю пехотную дивизию в районе Геншмара. К исходу дня части 295-й стрелковой дивизии 5-й ударной армии и 47-й гвардейской стрелковой дивизии 8-й гвардейской армии установили непосредственную связь в районе моста Форстер через реку Штром 750 метров севернее Горгоста и выполнили задачу по объединению плацдармов. Группировка противника, оставшаяся в Кюстринском выступе, была окружена к востоку от Горгоста. Помимо остатков гарнизона Кюстрина, в окружение попали 303-й фузилерный батальон и три батальона из состава 1-го и 2-го танко-гвардейских полков танковой дивизии Мюнхеберг. Немецкое командование в первую очередь ожидало наступления на Берлин, и подразделения дивизии Мюнхеберг были построены так, чтобы воспрепятствовать прорыву советских войск вдоль Рейхштрасса номер один. Наиболее сильная танковая рота Мюнхеберга в составе 22 пантер располагалась в районе Альт-Тухебальда. Рота «Тигров» и танковый батальон занимали оборону в районе Гольцево. В бою за трубопровод в Кюстрин могла быть задействована только рота танков ПЦ-4 и САУ. соединения которой оборонялись в районе Горгоста. Только эта рота контратаковала части 5-й ударной армии, наступавшей в обход Горгоста, с юга к шоссе Берлин-Кюстрин. Однако, вследствие такого построения Мюнхеберга возникли проблемы у советских частей на внешнем фронте окружения. Это были 57-я гвардейская стрелковая дивизия 8-й гвардейской армии и 295-я стрелковая дивизия 5-й ударной армии, вытянувшиеся в бои Загольцев и Альт-Тухебальт соответственно. Танкистами дивизии Мюнхеберг было заявлено об уничтожении за день 59 советских танков. Общая заявка 9-й армии за день 22 марта составляла 119 советских танков. Выведенная в резерв и пополнявшаяся 25-я танко-гренадерская дивизия была поднята по тревоге, передана в подчинение 11-го танкового корпуса и уже в 18.00 22 марта провела первую контратаку вдоль Рейшстрасса номер 1 «Берлин-Кюстринг». Параллельно наступала боевая группа дивизии Мюнхеберг. В 22:00 последовала ещё одна ночная контратака. Контратакой немцам удалось отбить станцию Гольцев. На следующий день к блокирующему удару была привлечена 20-я танко-гренадерская дивизия, находившаяся в резерве в районе Зиелово. В результате контрнаступления днём 23 марта противнику удалось вытеснить 47-ю гвардейскую стрелковую дивизию из военного городка. Но на остальных участках позиции были удержаны. Вместе с тем, организованные контратаки вынудили части 4-го гвардейского стрелкового и 32-го стрелкового корпусов прекратить наступление и перейти к обороне. Окончательное решение командующих 5-й ударной и 8-й гвардейской армиями о переходе к обороне было принято 24 марта. Было решено прекратить наступление, закрепиться на достигнутых рубежах, создав сильную противотанковую оборону. Советские войска серьёзно подготовились к отражению контрнаступления противника на вновь захваченном рубеже. Опыт войны научил быстро закреплять с трудом захваченные рубежи. 47-я гвардейская стрелковая дивизия установила в своей полосе к 25 марта 2.500 противотанковых мин, 57-я гвардейская стрелковая дивизия 2.000 противотанковых мин и 380 противопехотных мин. 35-я гвардейская стрелковая дивизия, 1750 противотанковых мин и 2600 противопехотных мин. 32-й стрелковый корпус был дополнительно усилен одной истребительно-противотанковой артиллерийской бригадой, которая организовала противотанковую оборону западнее Геншмара. Всё было готово к предсказуемым действиям противника. Контрударом, призванным деблокировать Кюстрин, должен был руководить новый командующий 20 марта 1945 года Гудуриану все же удалось добиться смещения рейсфюрера СС Генриха Гиммлера с поста командующего группой армии «Висла». Вместо него 22 марта был выписан из Южного сектора фронта командующий 1-й танковой армией генерал-полковник Готард Хайнрици. Не боящегося ни бога, ни черта национал-социалиста, далекого от военной службы, сменил глубоко религиозный представитель прусской военной школы, родившейся в семье пастора. Когда Хайнрицы вступал в должность в высшем руководстве Германской армии, шла оживлённая дискуссия относительно того, что нужно делать на Одерском фронте. Друг другу противостояли штаб группы армий Висла и верховное командование армии вооружённых сил. Командование группы армий считало целесообразным провести наступление с ограниченными силами с целью содействия прорыву на восток остатков гарнизона Кёстрина. Далее свободные резервы предполагалось использовать для ударов по плацдарму в районе Кинец-Гросс Нойендорф. Напротив, верховное командование армий и вооружённых сил под наджимом Гитлера вынашивали куда более амбициозный план удара по тылам 69-й и 8-й гвардейской армии на восточном берегу с Платцдарма у крепости Франкфурт. Эта операция получила кодовое наименование Бумеранг. В операции предполагалось задействовать 169-ю пехотную дивизию, 20-ю и 25-ю танко-гренадерские дивизии, дивизии сопровождения фюрера и гренадеры фюрера, а также 600-ю пехотную дивизию. русскую, то есть власовскую. Основной проблемой в подготовке бумеранга была необходимость перебросить 5 дивизий ударной армии во Франкфурт на Одере по единственному мосту. Такие передвижения не могли пройти незамеченными и тем самым лишали операцию момента внезапности. Однако подготовка к операции началась. Выведенная с фронта к 22 марта 25-я танковая гренадерская дивизия должна была выдвинуться в район Франкфурта на Одере. Однако окружение Кюстрина 22-23 марта спутало все планы. Дивизия была задействована в контрударах. Когда 25 марта генерал Хайнрици был приглашён на совещание в штаб-квартиру Гитлера, ему удалось склонить фюрера к проведению операций с ограниченными целями. Группа армий Висла должна была пробить коридор к Кюстрину, а затем уничтожить плацдарм в Кинице. Генералу Рейнефарту был приказано держаться в Альштатте любой ценой и ждать деблокирующего удара. Начало операции было назначено на 27 марта. Следует отметить, что такая стилистика действий была вполне в духе вермахта на Восточном фронте. Немцы как правило, держались за узлы коммуникаций и сознательно шли на риск окружения противником этих позиций. Далее окруженных старались деблокировать и удерживать связывающий с ними коридор. Наиболее известный эпизод такого рода — это 2-й армейский корпус под Демянском и Рамушевский коридор к нему. Во второй половине войны удержание узлов коммуникаций все чаще стало приводить к уничтожению удерживающего их гарнизона. К операции по деблокированию Кёстрина привлекались 25-й и 20-й танки Гренадерский дивизии, прибывшие из помирания дивизии Гренадеры Фюрера, танковая дивизия Мюнхеберг, боевая группа 1001 Ночь и 502 тяжёлый танковый батальон СС. На 15 марта 45-го года в этих соединениях находились боеготовыми В 502-м батальоне тяжелых танков СС 31 «Королевский тигр». В БВ-группе «Тысяча одна ночь» 49 «Хетцеров». В Мюнхеберге 8 «Королевских тигров». 10 ПЦ-5 «Пантера», 3 ПЦ-4 и 5 САУ различных типов. В «Гренадерах фюрера» 6 ПЦ-5 «Пантера» и 21 САУ. Назначенные для контрудара дивизии объединялись управлением 39-го танкового корпуса «Карла Деккера». Предполагалось прорвать Советский фронт на участке от Геншмара до Горгоста. И далее левофланговые соединения должны были развернуться на север, в тыл плацдарму 5-й ударной армии, а правофланговые разворачиваться на юг и идти на соединение с окруженными в районе Кюстрина войсками. Наступление началось в 4 утра 27 марта. Однако Королевские тигры тяжелого танкового батальона СС и дивизии Мюнхеберг не стали всесокрушающим тараном. Первая рота 502-го батальона Королевских тигров была остановлена минным полем. То же произошло с третьей ротой. Через несколько часов наступающие вышли к Геншмару, прошли половину пути до Горгоста, но были остановлены, а затем отброшены назад с большими потерями. К вечеру в составе 502-го батальона осталось 13 боеготовых танков. Согласно дневному донесению 9-й армии, людские потери составили 73 офицера, 1219 унтер-офицеров и рядовых. Тяжёлые бронетехники немцев, наступавшей при недостатке поддержки пехоты и артиллерии, были противопоставлены мины и сильный огонь советской артиллерии. Командир 90-го танкогвардейского полка, майор фон Лойшке, вспоминал: "Наши танки не смогли продвигаться дальше из-за мин противника. Как только утренний туман рассеялся, противник открыл огонь по неподвижным танкам, которые были лёгкой мишенью на поле. В 11:00 началась бомбардировка всеми калибрами, включая сталинские органы". Солдаты, не получившие поддержки, нет своей артиллерии, не от люфт Вафы, начали покидать свои позиции, сначала по одиночке, а потом группами. Это была паника. Я остановил их у своего командного пункта и снова повёл вперёд. В короткое время была достигнута старая линия фронта. 28 марта немцами была вновь предпринята попытка пробиться к Кюстрину. На этот раз фронт наступления был сужен. В полосе 4-го гвардейского стрелкового корпуса активных действий не предпринималось. На удар пришлось по частям 32-го стрелкового корпуса. Противнику удалось несколько потеснить малочисленные части 60-й гвардейской и 295-й стрелковых дивизий. Укомплектованность стрелковых рот в этих дивизиях достигала 20-25 человек. Перейдя в атаку, 60-я гвардейская стрелковая дивизия к исходу дня полностью восстановила прежнее положение, а 295-я стрелковая дивизия своим правым флангом отошла на линию 60-й гвардейской стрелковой дивизии и левым флангом на юго-западную окраину Танинхофа. 28 марта 32-му стрелковому корпусу была подчинена 94-я гвардейская стрелковая дивизия, которая для создания глубины обороны получила задачу 29 марта подготовить вторую полосу – рубеж на линии Геншмар-Таненхоф-Альтблейн. Из состава 8-ой гвардейской армии корпусу передавалась 20-ая танковая бригада. Воспользовавшись затишьем на внешнем фронте окружения, 35-ая гвардейская стрелковая дивизия 4-го гвардейского стрелкового корпуса наступала на окружённый гарнизон Кюстрина, стремясь разгромить противника до его деблокирования. Однако первые атаки на внутреннем фронте окружения успеха не принесли. Нажим с запада днём 28 марта заставил коменданта крепости Рейнефарта принять решение оставить Альштадт и перейти на Одер-Инзель и позиции на западном берегу Одера. Однако в хаосе окружения приказы не дошли до всех подразделений, и часть обороняющихся, включая фольксштурмистов, осталась в Альштадте, когда в 21:00-22:00 были взорваны мосты, соединявшие старую часть города с Одер-Инзель. В ночь с 28 на 29 марта Райнер Фарт по радио запросил разрешение на прорыв. Этот запрос, дошедший до бункера фюрера, вызвал бурю эмоций. Официального разрешения на прорыв Райнер Фарт не получил, но одновременно Бюссе не запретил ему поступать по своему усмотрению. Из окружения удалось прорваться группе численностью 1318 человек, самому Рейне Фарту и 138 фольксштурмистам. Разъярённый неподчинением Рейне Фарта приказу удерживать Кюстрин любой ценой, Гитлер приказал его арестовать и казнить. Однако в хаосе последних недель Третьего Рейха это распоряжение выполнено не было. Неудача с деблокированием Кюстрина также стала точкой в карьере Гейнса Гудриана как начальника генерального штаба германских вооружённых сил. О столкнувшись с неудачей первого дня наступления, он начал думать над реанимацией плана Бумеранг и собирался 28 марта ехать во Франкфурт-на-Одере. Вместо этого Гудериану пришлось присутствовать на совещании в бункере у Гитлера и защищать Бюссе от нападок фюрера. Закончилось всё перепалкой между фюрером и начальником генерального штаба. Формально Гудериан был отправлен в шестинедельный отпуск, но в действительности это было равносильно отставке. Новым начальником генерального штаба стал генерал пехоты Ганс Крепс. Этот молодой по немецким меркам генерал, 47 лет, застрелился 1 мая 45 года и не написал воспоминаний солдата утраченных побед, окопной правды, пострадавших от фюрера. Поэтому он остался для многих тёмной лошадкой, сменившей блестящего Гудриана. Например, английский историк Тейлор, описывая это назначение, пишет, что фюрер снял Гудриана с поста начальника штаба и назначил угодливого Крепса. В действительности, как штабист, Крепс был явно сильнее своего предшественника. По крайней мере, его карьера была карьерой высокопоставленного штабиста на Восточном фронте с большим опытом и заметными успехами. В 41 году Крепс был военным аташе в Москве. Он вообще был специалистом по России, служил в 30-х годах в отделе иностранных армий Востока и даже сносно говорил по-русски. С началом войны с СССР Крепс вернулся в Германию и служил в верховном командовании армии. С января 42 -го года по январь 43 -го года Крепс был начальником штаба 9-й армии, то есть прошёл штабистом жестачейшие позиционные сражения под Ржевом. Несомненно, что непосредственное участие в ряде успешно проведённых оборонительных операций в районе Ржевского выступления стало одной из причин назначения Крепса начальником генерального штаба. Именно за Ржев, он был в апреле 43 -го года повышен в звании до генерал-лейтенанта. После повышения в звании последовал шажок на ступеньку вверх по служебной лестнице. С марта 43 по сентябрь 44 Крепс занимал должность начальника штаба группы армий Центр, а затем до 17 февраля 45 -го года начальника штаба группы армий Б на западе. Рыцарский крест Крепс получил 26 марта 44 -го года за свою деятельность в качестве начальника штаба группы армий Центр, а дубовые листья к нему 20 февраля 45 -го года как начальник штаба группы армий Б. С 17 февраля 45 -го года Крепс стал начальником оперативного отдела Верховного командования армией. А затем он сменил Гудриана на пост начальника генерального штаба и вошёл в историю именно в этом качестве. Однако, раненные вследствие бомбардировки союзниками Цоссана, Крепс уже ничем не мог помочь последней крепости на Рейхштрассе номер 1. Судьба тех, кто не смог прорваться из Кёстрина, была незавидной. После прекращения деблокирующих атак, находившихся на внутреннем фронте окружения Кёстрина, советские соединения были задействованы для разгрома остатков гарнизона с целью сосредоточить командование выполняющими эту задачу войсками в одних руках. 416-ю стрелковую дивизию временно передали из пятой ударной армии в восьмую гвардейскую ударную армию. Для разрушения старой крепости были выдвинуты на прямую наводку тяжёлые орудия. Чуйков вспоминает: Мы ознакомились с местностью непосредственно на исходных рубежах. Тогда-то и возникла мысль выдвинуть на прямую наводку три батареи большой мощности. Против орудий калибра 203 мм не устоит ни один дзот. Одну батарею врыли в дамбу на левом берегу Одера у пригорода Китс, которая вела огонь под зотом на правом берегу. Вторую — в дамбу на правом берегу, в 400 метрах южнее острова. Она нацеливалась под зотом на дамбе левого берега. Такое расположение обеспечивало ведение перекрестного огня по видимым близкорасположенным целям. Чтобы не задеть своих на обеих дамбах, наш передний край обозначался хорошо приметными указками. Третью батарею поставили на дамбе у платформы «Жапчин». Анна нацеливалась на стены цитадели, которые были хорошо видны с этого участка. С восточного берега Одера крепость должна была атаковать 82-я гвардейская стрелковая дивизия с западного 35-я гвардейская стрелковая дивизия. Один полк 35-й дивизии готовился к лодочному десанту на остров с юга. В течение 29 и 30 марта объединёнными и согласованными действиями 416-й стрелковой, 35-й и 82-й гвардейских стрелковых дивизий окружённая группировка в районе Ной-Блейна, острова в восточной пригороде Киц и крепости Кюстрин была ликвидирована. В плен было взято 958 человек. Кроме того, был захвачен госпиталь с 360 ранеными, автоматически перешедшими в разряд военнопленных. Потери войск 5-й ударной армии за период с 21 по 31 марта 45 года составили 973 человека убитыми, 5 пропавшими без вести, 9 человек небоевые потери. 3281 человек были ранены, 290 человек заболело с эвакуацией в госпиталь. Безвозвратные потери бронетехники составили 25 Т-34, 4 из 2 852, 976. Ещё 14 Т-34, 19 из 2 6152, 176 были подбиты и ремонтировались. Соответственно, потери войск 8-й гвардейской армии с 20 марта по 1 апреля составили 1124 человека убитыми, 4052 ранеными. 697 заболевшими, а всего 6050 человек. Больше всего пострадали 35-я, 47-я и 57-я гвардейские стрелковые дивизии, потерявшие 1015, 1098 и 995 человек соответственно. Общие потери 5-й ударной и 8-й гвардейской армии в сражении за Кюстринский плацдарм в период с 2 февраля по 30 марта 1945 года составили 61 799 человек. 15 466 человек – безвозвратные потери и 46 333 человека – санитарные. Двухмесячные позиционные бои за плацдармы завершились. В 60 километрах от Берлина был образован Кюстринский плацдарм, ширина и глубина которого позволяла собрать на нем крупную ударную группировку для наступления на столицу Третьего Рейха. Бесплодные попытки, собранных по крупицам немецких резервов, ликвидировать плацдармы лишь привели к потерям людей и техники. Очевидно, что длительная остановка 1-го Белорусского фронта у ворот Берлина была вызвана только борьбой за образование плацдарма. Наступление на столицу Третьего рейха было отложено в связи с событиями в Восточной Померании и Силезии. Вынужденная пауза, с одной стороны, вызвала усиленное строительство оборонительных рубежей на подступах к Берлину, а с другой стороны – позволило войскам 5-й ударной и 8-й гвардейской армий подготовить трамплин для последнего прыжка на немецкую столицу. Получив в своё распоряжение единый Кюстринский плацдарм, командующий фронтом не собирался останавливаться на достигнутом. В 3:40 утра 26 марта командующим 69-й, 33-й и 16-й воздушной армий была направлен директива номер 20472 ОП за подписью Жукова на овладение Франкфуртом на Одере. Каждой из армий предписывалось провести наступление двумя стрелковыми корпусами со средствами усиления. В полосе наступления 69-й армии предполагалось создать плотность 200 стволов на километр. В полосе наступления 33-й армии 230 стволов на километр. Авиационная поддержка распределялась равномерно между двумя армиями. Для парирования возможных контрмер противника – предполагалось использовать те же приемы, которые с успехом сработали в предыдущей операции. В частности, командующему 69-й армии Жуков рекомендовал, учитывая возможность контратак пехоты и танков противника, иметь в резерве за правым флангом ударной группы армий одну тяжелую танковую бригаду, одну истребительную противотанковую артбригаду и подвижный резерв противотанковых и противопехотных мин. Для прорыва фронта и армии, выставление заслона против возможного контрудара 69-й армии выделялась 7-я гвардейская тяжелая танковая бригада на танках ИС-2. Начать операцию предполагалось 3 апреля 45-го года, однако новому удару по позициям 9-й армии не суждено было осуществиться. Вечером 2 апреля 45-го года в адрес Жукова из Москвы пришла директива ставки ВГК номер 11-054, в которой предписывалось. С получением настоящей директивы войскам фронта во всей полосе я перейти к жёсткой обороне. В полосе фронта построить не менее двух оборонительных рубежей. На основных направлениях создать сильные резервы и эшелонировать их в глубину. Операция по образованию крупного плацдарма в районе Франкфурта на Одере была отменена. 3 апреля все армии фронта были направлены, словно написаны под копирку директивы на переход к обороне. Их подписывал даже Нижуков. Все они подписаны его заместительным генерал-полковником Малининым. Следующий, адресованный командующему 1-го Белорусского фронта директивой ставки ВГК номер 11059, приказывалось начать подготовку операции по владению Берлином. Наступало затишье перед бурей. Обсуждение. Введение боевых действий в урбанизированной Германии привело к развитию тактики городских боев – До этого уличные бои на Советско-Германском фронте носили эпизодический характер. Самым известным случаем втягивания сторон в уличные бои является, конечно же, Сталинград. Однако городом на Волге опыт городских боев, конечно же, не ограничивается. Ареной жестоких уличных боев становились в 45-м году города Великие Луки, Новгород, в 42-м году Воронеж, Ржев, в 43-м Харьков. Однако, Чаще всего итог сражения за тот или иной город решался вне его узких улиц. Обход и обхват обороняемого одной из сторон крупного населённого пункта вынуждал защитников или капитулировать, или же уходить из города. Сражение за Германию перевело уличные сражения на новый уровень. Это было связано с двумя факторами: развитием ручного противотанкового оружия и заблаговременной подготовкой городов к обороне. Фаст-патроны были не только действенным фактором ведения боев в городе, но и психологическим фактором, вынуждавшим атакующих перестраивать тактику действий совместно с танками. Улицы городов немцы перегородили прочными баррикадами, непреодолимыми для танков. Они поддавались только разрушению артиллерии крупных калибров. Кроме того, немецкие города были сами по себе насыщены прочными каменными постройками, благоприятствовавшими превращению их в крепости. Для ведения городских боёв были разработаны соответствующие рекомендации. Штурмовые группы в Красной армии сорочпятого года были уже привычным делом. Они лишь приспосабливались к специфике городских боёв. Одной из особенностей уличных боёв была необходимость разрушения прочных каменных зданий и баррикад. Неожиданно, подходящим орудием для боёв в городе оказалась устаревшая 152-мм гаубица образца 1909-30 года. Она была достаточно лёгкой для перекатывания на руках и одновременно обладала достаточно могущественным 152-мм снарядом. Остальные орудия калибра 152 мм, состоявшие на вооружении Красной Армии, были слишком тяжелыми для перекатывания на руках. Однако поддержкой штурмовых групп орудиями калибра 152 мм дело не ограничивалось. В ходе штурма пригорода Кюстрина на Иштатта широко применялся перевод тяжелых орудий до калибра 203 мм, включительно на прямую наводку. Здесь ни о каком перекатывании силами расчета не могло быть и речи. использовавшиеся в качестве средства тяги тяжёлой артиллерии сельскохозяйственные тракторы были бичом артиллерии Красной армии до самого конца войны. По итогам боёв за Кюстрин, в сводке обобщённого боевого опыта артиллерии 5-й ударной армии было написано: "Тракторы ЧТЗ-65 как средство тяги в уличных боях совершенно не удовлетворяют предъявляемым к ним требованиям". Малая скорость движения не позволяет быстро проскочить простреливаемый участок. Большой шум при движении демаскирует орудие. При бое в городе в качестве средства тяги нужно выделять мощные автомашины. Весьма эффективными в городских боях оказались недавно принятые на вооружение 160-мм минометы. Тяжелые минометы калибра 160 мм и М31 производили еще больший разрушительный эффект. После попадания 160-мм мины или мины М31 Здание полностью обрушивалось. От веса обрушившегося здания обрушивались и перекрытия подвальных помещений. Обрушившиеся перекрытия тем самым хоронили обороняющихся. Штурм Кюстрина представляет собой пример хорошо спланированной и грамотно проведённой операции по овладению городом, точнее, группой городских кварталов. Успеху предприятия в значительной мере способствовало проведение операции на будущем направлении главного удара. Это дало в руки штурмующим артиллерию большой мощности в лице гаубиц калибра 203 мм Б-4. Но ключевым для успешного штурма стал правильный выбор направления главного удара, изолировавшего защитников на Эштатте. Борьба за плацдармы на Одере в целом демонстрирует упорство и последовательность Георгия Константиновича Жукова, который даже в условиях серьезных проблем на фланге готовил почву для решающего броска на Берлин. Борьба велась достаточно скромными силами, которые маневрировали между участками фронта, последовательно решая поставленные задачи. Так, 32-й стрелковый корпус сначала штурмовал Нейштадт, затем перерезал трубопровод к Кюстрину. Вы понимаете, Прослушали книгу Алексея Валерьевича Исаева Разгром 1945. Битва за Германию. Чтал Илья Петрович.